Глава 24. Группа из 10 человек на мотоциклах, подъехавшая к усадьбе через лес западного направления, а не появившаяся с основной группой севера, уж очень походила на главный козырь противника. Потому мы отнеслись к ним со всей серьезностью и собрали почти всех достойных бойцов, еще остававшихся в особняке. Почти, потому что женщины редко тренируются настолько, чтобы развиться до мастера. Юля или ее мать, например, остались в особняке. Как и старший брат Юли, он все еще сильный наставник, но не мастер. Правда, сейчас он не отсиживается, а возглавляет последний рубеж обороны. А вот его отец, готов биться в первых рядах, придется приглядывать за ним, чтобы не помер ненароком. Но важнее всего для меня сейчас космодесантник в темно-фиолетовом доспехе позади меня. «Сдавайтесь», — прогремел голос от чего-то, показавшийся мне смутно знакомым. «Ваша светлость, вам незачем сражаться с нами». Лидер мотоциклистов слез со своего железного коня и уверенно направился к нам. Его голова была обращена главным образом в сторону великого князя Казанского, и вопрос, стал быть, тоже обращен к нему. Но, естественно, ведь только представители Казани, среди собравшихся на этом пятаке, не объявлены канцлером-предателями. Не оставляет он надежды отбить у меня сторонников. «Крайне невежливо скрывать лицо, когда говоришь с князем», усмехнулся в ответ Рамадановский. Увы, этого требуют обстоятельства. Главный мотоциклист остановился. К этому времени все его подручные тоже спешились. Пусть так, махнул рукой великий князь Казанский. И все же сдаваться я уж точно не намерен. «Прошу подумайте хорошенько, ваша светлость». «Ваш род не назван предателями, и, и мне плевать на бредни взорвавшегося Годунова», — воскликнул великий князь Казанский. «Я даже внутри космодоспеха ощутил восходящие от него волны силы». «Годунов не имеет никакого права удерживать власть», — продолжал распаляться Евгений Ромадановский. «По всем законам, ближе всех к трону Софья и Александриты. Сейчас именно вы, незнакомец и ваши люди, являетесь предателями». «И дабы исправить этот недостойный факт, предлагаю вам сдаться, как уже сделали некоторые из тех, кто приехал раньше вас. Увы, в отличие от тех некоторых, мы сдаться физически не можем», ответил незнакомец. «Тогда просто постоим», — в ответ хмыкнул великий князь Казанский. «И этого делать мы не станем. Я последний раз прошу вас сдаться. Если ваш ответ «нет», «Мы будем вынуждены атаковать». «Ну так попробуйте», — проговорил я, подлетев ближе к великому князю Казанскому. Девять секунд мы, мотоциклисты, напряженно смотрели друг на друга. Затем глава вторженцев тяжело вздохнул и покачал головой в черном мотоциклетном шлеме. «Увы, больше тратить время я не могу», — проговорил он. «Покончим с этим». Он резко развел руки в стороны. И повсюду начали появляться сотканы из воздуха и пыли деревья. Лес погибель форг меня дери, да еще и настолько мощный. Передо мной явно гуру. Его лес будет для нас очень опасен. Потерь будет сложно избежать. С этой мыслью я, выжив максимум из космодоспеха, рванулся прямо на противника. Зубчатые лезвия вибротесака обрушились на... Да никуда они не обрушились. Я разрубил воздух. Опытный гуру успел увернуться. Но хоть лес погибели, доделать да он не смог. Часть деревьев не успела сформироваться и развеялась. В итоге с урезанной версией леса и остальными мотоциклистами наши бойцы справятся, а я — фархдири этого гуру. Он очень быстро принимает решения. Он с ног до головы облачился в доспех ветра. Повысил свою скорость, чтобы тягаться со мной. С пальцев противника сорвались пять крохотных воздушных шариков. Я начал уклоняться и едва заметил их и смог полностью избежать контратаки. Я потянулся вибротисаком к ключице противника. Как бы не так, благодаря облаку альтеры я почувствовал, что эти мелкие воздушные шарики развернулись за моей спиной. Преследующая техника. Как же я ненавижу такое. Но пять воздушных шариков в тылу не заставили меня отказаться от атаки. Я ударил вибротисаком сверху по диагонали, так, чтобы разрубить врагу левую ключицу, И частично грудную клетку, сотканной из серых завихрений перчатка, стала на пути моего оружия. Хорош, гуру. быстро! Через мгновение уже он контратаковал. Правый кулак противника приближался ко мне слева. А я не успел пробить его защиту. Еще из за моей спиной по-прежнему оставалась его техника. Я взмыл в июньское ночное небо ново Золотые молнии моего стихийного доспеха сплелись друг с другом и легли поверх космодоспеха. Я стал быстрее. Заложив дугу, бросился вниз. Сорницкие дебри. Он вновь атакует. Эти пять воздушных шаров продолжают преследовать меня, так теперь еще и в лоб не запустил ветровые серпы. В последний момент я смог с ними разминуться, чуть уйдя в сторону. Отлично, серпы обычные, не самонаводящиеся. Бам! Бух! На земле недалеко от Гуру что-то громыхнуло. Вообще сейчас здесь всюду что-то громыхает. Бой двух группировок в самом разгаре. Просто кто-то случайно оказался совсем рядом. Я бросил косой взгляд на этого кого-то, анализируя обстановку. Ага, в мотоциклетном шлеме. Хе, уже спешно сваливает. Никто не хочет сражаться в непосредственной близости от Гуру. Даже если этот Гуру на твоей стороне. Зацепит случайно и пиши пропало. Здорово, конечно, что я сражаюсь с вражеским гуру один на один. Никто из наших не пострадает от его атак. Но тяжеловат противник. Пожалуй, один из сильнейших, если не самый сильный из всех гуру, против которых мне доводилось биться насмерть. Я вновь обрушил на него сверху вибротисак. Во все стороны от нас летели золотые молнии, кружились серые потоки ветра. Гуру защитился блоком из двух скрещенных рук и теперь пытался отбросить меня назад. «У него бы это быстро получилось, если бы я не выдавливал сто мощности из своего тяжелого космодоспеха!» «Впечатляет Аскольд Андреевич!» выкрикнул мой противник. «Благодарю, незнакомый мотоциклист!» отозвался я, концентрируя живу. Из его воздушного нагрудника неожиданно появился клюв, а через миг уже целая голова крупного кондора смотрела на меня. И вот еще через секунду воздушная птица оторвалась от своего хозяина, и полетела ко мне. Я атаковал в тот же момент. Шар золотых молний вырвался из моей груди. Лишь краем глаза я заметил, как летя в сторону гуру, он стремительно увеличивался в размерах, втягивая в себя больше и больше энергии. Шар врезался в клюв птицы. В этот момент, благодаря вибротисаку, своей упертости и естественной альтере, я смог, наконец, прорубить ветровой наруч противника. Зубья моего оружия вгрызлись в его покров, прошли сквозь него, впились в плоть, Раздался взрыв. Моя шаровая молния выпустила всю скопленную живу. Кондор вражеского гуру ответил ей тем же. От мощной пляски энергии нас гуру разметало в разные стороны. Вот только я во время этого полета использовал двигатели космодоспеха, чтобы замедлиться. Без космодоспеха я улетел бы гораздо дальше. Еще и руку ему отрубить не успел. Этот гуру и вправду впечатляет. Покров на коже максимально крепок. Он носителя защищает толстым невидимым слоем. Но и саму кожу. И даже плоть он укрепляет. Чем выше ранг бойца, тем внутренняя защита, которую дает покров, сильнее. Поэтому мышцы этого гуру были очень крепки. Я, конечно, с ними бы справился, но дополнительные доли секунды на это обязательно бы потребовались. Форк его Дери. Нас разметало довольно далеко друг от друга а он уже снова атакует. В мгновение ока полянка передо мной превратилась в какой-то каньон, где никогда не стихают ветра. Повсюду возникли танцующие смерчи, неотвратимо направляющиеся в мою сторону. Да еще так быстро. Не будь на мне космодоспеха, спастись я бы не смог. Борясь за вихрениями воздуха, порожденными смерчами и затягивающими меня прямо в недра масштабной вражеской техники, я взмыл в воздух. Здесь можно расслабиться, но дерьмо. Форково дерьмо. Извечная проблема сражения с Гуру в людных местах, если начинаешь избегать Гуру его атаки, могут дойти до союзников и прикончить их. Так себе расклад. Придется прорываться. Ринуться с головой в эти смерчи. Но они мощны. Враг переключился на дистанционный бой. Даже стихийный доспех себя снял, чтобы не тратить концентрацию живу. Следит за мной. Уверен, что сможет при любом раскладе защититься от моих атак. Нас разделяло сотни метров. И все равно мы с Гуру смотрели друг на друга. Он замер на земле, задрав голову. Я завис в воздухе, голову опустив. чего то мне показалось, что за нашим с ним сегодняшним боем лежит нечто большее, нечто скрытое. Гуру дернулся и резко развернулся, возводя перед собой ветровую стену. Перед этим три лазерных выстрела врезались в его спину. Отвлекся от окружающих, сконцентрировался только на мне и на тебе, получай. Пять космодесантников, возглавляемых бойцом в изящном темно-фиолетовом доспехе, чуть ранее незаметно помогли мне, сбив ослабшие самонаводящиеся шары гуру. А теперь издали расстреливали моего врага. С одной стороны, ему эти выстрелы без альтеры, что слону комарин и укус. С другой же отвлекли, сбили концентрацию. И все же есть маленькая вероятность, что без стихийного доспеха на Гуру пять лазеров могут хоть немного, но поцарапать его шкурку. У меня появился шанс. Смерчи вокруг явно немного ослабли, чуть уменьшились и уже не так быстро крутятся. Стиснув зубы, я поднял доступный мне уровень Альтеры на максимум и ринулся вперед. Два смерча тут же сместились в мою сторону, наклонив корпус влево, Я увернулся от них, поддал газу, облетел еще две преграды. Тем временем пять космодесантников продолжали стрелять в Гуру из лазеров. Держатся на расстоянии, как ей велел. Уверен, еще и живу копят, и Альтеру готовится использовать в любой момент. Четверо из пятерки — инициированные воители. Гуру скинул обе ладони. Его щит, защищавший от лазеров, Трансформировался ветровые стрелы, которым добавились, созданные из ветра копья, серпы, какие-то крутящиеся диски. Все это устремилось в моих космодесантников. На миг сердце ёкнуло. Но вид пяти разноцветных щитов разных атрибутов, встретивших весь этот карнавал ветровых режущих техник, сразу же меня успокоил. Отлично. Альтера вокруг щитов ослабит врага. И все же, как красиво выглядит ледяной щит, «Вороший впереди остальных и кажущийся самым крепким из них!» «Молодцы!» — шепнул я, улыбаясь под шлемом. До вражеского гуру оставалось 10 метров. Когда на поле нашего боя появились мои космодесантники, совсем без внимания гуру меня не оставлял. Увы, мне так и не удалось атаковать его незаметно. Гуру начал разворачиваться, чтобы встретить мою атаку. Перед его рукой формировался круглый вращающийся щит из ветра, из которого торчали пики. Выглядит опасно, но меня таким не напугать. Шлем моего космодоспеха и его мотоциклетный шлем сверху покрывали шлемы стихийных доспехов. Его доспех выглядел красиво, фигурный, в форме и головы. Мой же представлял собой лишь соединенные друг с другом сверкающие молнии. Наши шлемы смотрели друг на друга, когда я атаковал сверху тесаком. Если бы не шлема уверен, мы бы с противником в тот момент смотрели друг другу в глаза. Форк меня дири как же любопытно узнать, что за лицо скрывается под его двумя шлемами. Лезвие Вибертисака почти опустилось на его странный щит. Еще метры, резко дернув левой рукой, я швырнул оружие вниз. Пусть и не такой великолепный фехтовальщик, как Карвин, я тоже умею использовать его любимые приемы. Моя правая рука была опущена. Не глядя, я поймал ей рукоять вибротесака. Гуру начал опускать щит, но я ударил по нему левым предплечьем. Огромное количество альтеры я влил в тот момент в руку, чтобы остановить вращение шипов на щите. И мне это удалось. Враг разрубил мой стихийный доспех, но с броней космодоспеха не справился. А значит, самое время для перераспределения альтеры. Ей изо всех сил ударил снизу вверх вибротесаком, рукоять которого теперь лежала в моей правой руке. Лезвие моего оружия с жадностью начало вгрызаться в стихийный доспех ветра. Я выжил все из своего оружия. Оно имело режим наподобие x 2 космодоспехов. Выходило за грань своих возможностей, ценой своей целостности. Обретало невероятную силу. Да уж, опять Архун будет ворчать. Мне показалось, что гуру начал чуть отклоняться назад. Похоже, хотел разорвать дистанцию, но плотный дождь из лазерных стрел не позволил ему легко отступить. «Не уйдешь!» — прорычал я еще сильнее, наваливаясь на вибротисак Я не видел передвижения других космодесантников, полностью сконцентрировавшись на своем противнике. Но был очень рад, когда через облако Альтеры позади гуру ощутил сгустки живы. Я сразу понял, что это свои. Инстинкты подсказали. «Проклятье!» Слуха коснулся напряженный шепот Гуру, когда ему в спину вместо лазерных стрел ударили огненные водяные шары, земляные колья и мощная ледяная пика. Гуру был в моем облаке, так что магические атаки моих космодесантников не по рангу доставили ему хлопот. Да, чувствуя, что выпущенные из спину техники могут пробить его защиту, Гуру инстинктивно направил часть живы для укрепления покрова сзади и немного ослабил покров спереди. От резкого скачка альтеры, пропущенной через мое тело, я едва не вскрикнул. Казалось, что на моем теле повсюду надрезы, через которые из меня вытягивают вены и жилы. Эта боль породила во мне новый шквал ярких эмоций, хлынувших наружу золотыми молниями ауры александритов. Вибротисак, вибрирующий сильнее обычного от избыточной мощи, плавно пошел вперед. Ага. Тихо выдохнул гуру, когда мой высокотехнологичный меч медленно вошел в его живот. Не успел. Прошептал он, и... Мощный поток ветра врезался в мой космодоспех. Бесчисленные ветровые завихрения, подобные клинкам, кружили по моему стихийному доспеху, разрезая его, а затем вгрызаясь и в космодоспех. Меня отбросило метров на 15. Я даже не успел выровнять полет и позорно бухнулся на спину. Правда, тут же перекувыркнулся назад через себя и вскочил на ноги. Я осмотрелся. Мои космодесантники, поддержавшие меня лазерным обстрелом и техниками живы, как оказалось, тоже подошли довольно близко к гуру, и их тоже раскидало в разные стороны. Но все же находились они дальше меня, их космодоспехи не пострадали. А вот мой оказался порядком изрезан. Правда, лишь верхний слой. Как говорится, жизненные коцики на скорость не влияют. Так, а где вражеский гуру? Куда делся этот гад? Ага, вот он, а байк садится. И другие мотоциклисты тоже. Форхово дерьмо. Это что же, пришли, подрались, а как немного отхватили, тут же бегут? Такой шанс поймать этого подранного гуру и заглянуть под маску. «Не дайте ему уйти!» Услышал язычный приказ великого князя Казанского. Отец Юли выглядел потрепанным в бою, но в его глазах пылала жажда крови. «Стойте!» Лучше вам не идти за нами. Это сердце Мары. Понимаете, что это значит? Вражеский гуру выставил в нашу сторону правую руку. Пальцами он сжимал темный шар, который выпуклыми прожилками, напоминал сохшуюся голову. Всем стоять! Не своим голосом закричал Евгений Рамадановский. Фарково дерьмо. Судя по реакции великого князя Казанского, артефакт не поддельный и весьма опасный. Правильное решение. Одобрительно кивнул вражеский гуру и повернулся в мою сторону. Пять космодесантников, возглавляемых космодесантником в изящной темно-фиолетовом доспехе, стояли рядом. Вы превосходите все ожидания, Аскольд Андреевич. Сегодня победа за вами. Мы уходим. Клянусь. Так что не преследуйте нас. Он красноречиво повел рукой и сердцем Мары. До встречи. Через секунду зарычали моторы мотоциклов. Все десять бойцов, так и не раскрывших ни своих имен, ни лиц, устремились вдаль, разрезая темноту июньской ночи мощным светом мотоциклетных фар. «Ваша светлость!» — взмолился один из бойцов Великого княжества Казанского. «Нет!» — рявкнул Евгений Ромадановский и процедил сквозь зубы. «Пусть уходят. Даже мастера могут не пережить взрыв сердца Мары». Поморщившись, он направился в мою сторону. Признаться, я хотел рвануть за недобитым гуру. Уж очень сладок соблазн пленить птицу высокого полета. Однако же слова великого князя об артефакте отрезвляли. Я не хочу подвергать под удар своих людей, отправившись одному против десяти, среди которых еще и гуру с артефактом, я же не бессмертный в конце концов. Аскольд Андреевич, я в восхищении. Вы смогли ранить гуру и заставить его бежать. Высочайший подвиг. Великий князь Казанский протянул мне ладонь для рукопожатия. Я снял шлем космодоспеха, открывая лицо, как того требовала вежливость. Благодарю, Евгений Кириллович. Одному бы мне это не удалось. Ваши воины подстать вам, улыбнулся он, посмотрев на моих космодесантников. Не будет ли наглостью просить вас снять шлем? Обратился он к космодесантнику в изящном темно-фиолетовом доспехе. Через секунду шлем щелкнул, а еще спустя секунду мы увидели длинную копну черных волос. Волосы каскадом упали на плечи моей прекрасной жены, и Соня улыбнулась. «Значит, ни я, ни враг не ошиблись», — хмыкнул Евгений Рамадановский. «Вы отлично сражались, Ваше Высочество». «Благодарю», — кивнула она. «Могу то же самое сказать и обо всех вас». Минутка расслабленности после тяжелого боя превратилась уже в следующий миг, когда внутренние динамики моего шлема сообщили, что поступил запрос на соединение от Андрея Боленского. Что там у великого князя Тверского? Уже прикончил Волынского.